Глава 21. Несмотря на расплывшуюся по рубахе кровь, парень перехватил посох и влепил им по проводнику. Тот и не думал уворачиваться или прятаться. Удар пришелся на его голову, и в тот же миг его тело обрушилось ведром воды на землю. «Иллюзия!» — тут же заявила девушка, перехватив свою сумку. Большинство своих снадобий она оставила сосликом в ближайшей деревне, но самые важные прихватила с собой. Заметив рану на животе парня, она выхватила два черных флакона. «Уйди! Он сейчас!» «Заткнись!» Рыкнула на него тук и одним движением разорвала рубаху, после чего облегченно выдохнула. Рана была достаточно глубокой и сочилась кровь, Посередине виднелись петли кишечника, но они оказались целыми. Не раздумывая, она вылила один флакон на рану, а второй собралась вылить в рот парня, но тот только отмахнулся. «Я его не чувствую!» «Заткнись и пей, или рухнешь без крови через полчаса!» Надавила на него девушка. Парень перехватил посох и со всей силы вонзил его в землю. Вспыхнуло оружие, полыхнули щиты — а спустя несколько секунд вокруг отряда поднялась легкая оранжевая пелена. «Пей, дурень!» — рыкнула девушка. Рус схватил флакон и тут же опрокинул его в себя. Он вертел головой и пытался почувствовать удар, и совершенно не обращал внимания на то, что тук уже достала плотную ткань и принялась обматывать его живот. «Почему раньше его не почувствовал? Чем думал?» — ворчала она. Что в лоб, что по лбу, для кого учитель твой? Не показало то плетение ничего. На нем все в водных росчерках было. Выход стихии рядом, не видел я ничего. Парень с недоумением смотрел на воинов южной стаи. Все они стояли и смотрели. Никто не выпустил ни одной стрелы, словно чего-то ждали. «Мак, нам бы выбраться отсюда!» — взволнованно произнес Котган. Перед ним начало бурлить болото. Кочки вдалеке зашевелились, и на разум отряда начал давить ужас. «Щит слетит, если мы двинемся», — сглотнув, произнес Рус и оглянулся. Кустарник, мелкие кривые деревья и отряд противников на краю рощи. «Думай, ты не дурак, неопытный, но не дурак», взволнованно произнесла девушка. Парень закусил губу и взглянул на посох. В голове всплыли слова учителя, а также последствия последнего его применения. Отряд, стоявший в стороне, и не думал, дергаться или сгибаться от спазмов. «Кто не срется?» — спросил парень. «Кто не ходит в туалет?» «Иллюзия?» — предположила девушка. «Мертвые!» — догадался Котган. «Или он отряд перебил, или это вовсе не отряд», — произнес Рус и, подхватив посох, вышел вперед. «Все назад! Живо! Бегом с этого болота!» «Рус!» — встревоженно произнесла девушка, наблюдая, как из ближайшей кочки показалась серо-зеленая рука. «Бегом!» — рыкнул парень, понимая, что перед ним никакой не маг воды. Отряд рванул назад. Девушка была единственной, кто засомневался. Она хотела дернуть парня, но только сейчас заметила, что кочки тянутся именно к русу. «Они идут за тобой!» — крикнула тук. «Вижу! Беги!» — рыкнул парень и выхватил из навершия кинжал. Полоснув себя по ладони, он принялся натирать руны своей кровью. Девушка вспомнила рассказ о силе приема руны на крови и рванула за отрядом. Парень же, залив все руны кровью, перехватил посох и приготовился. «Не маг ты, а если и маг, то уже не человек», — произнес он, глядя, как вода идет пузырями. «Кровь и вода твои стихии, потому тебе что воду лить, что кровь. Поэтому ты в деревнях резал все, что подругу руку подвернется, и поэтому ты отряд сюда привел». «За эти болота все знают гиблое место. Да только болота эти ни при чем. Это ты!» У края кочки, на которой стоял рус, появилась рука с когтями. Она впилась в ветку кустарника и вытянула обезображенное гнойниками серо-зеленое тело. Справа и слева появилось еще по два таких же, Кожа, покрытая слизью, горбатая спина и тонкие длинные руки и ноги. Вместо лица на голове огромный рот и две щели на месте носа. Ни глаз, ни ушей. «Догадливый да, мальчишка!» Пробулькали все в один голос. «Хорошо придумал! Ловушка удалась!» Рус выпрямил плечи и оглянулся. К его островку тянулось Еще не меньше десяти таких же кочек Проблема паутины паука в том Что в нее может залезть паук побольше Произнес парень Это ты паук побольше? Снова в один голос произнесли твари Подкрадываясь к парню Ты буха буху надо есть Больше рус не разговаривал Он махом влил в посох весь резерв. Тот засветился ослепительным светом от переполнения силой. Парень очень рисковал, так нагружая свой первый полноценный артефакт, но вариантов у него просто не было. «Гори!» — взревел он и вонзил посох в землю. Вспышка, и вокруг парня образовалась ослепительная полусфера, испускающая огненные волны одна за другой. Жар был настолько сильный, что изуродованные силой стихии твари мгновенно начали шипеть и с визгом попадали на землю. Полыхала трава, кустарники, деревья в роще. Жар с каждой секундой усиливался, и вот уже болото начинает кипеть, варя заживо своих обитателей. Также с каждой секундой промокала повязка тук. Через 30 секунд неимоверного напряжения, вкладывая каплю за каплей последние остатки сил, парень терял кровь. В глазах уже темнело, в груди мутило, а в горле стоял ком, но он не сдавался, продолжая упрямо кипятить целое болото. «Гори!» — сквозь зубы повторял он, вкладывая остатки сил. «Горь!» — даже такой объем, которым наградила природа парня, имеет предел. Да, сквозь опасную технику рун на крови можно добиться впечатляющих результатов, но за все надо платить. Приготовление супа из местной твари закончилось потерей сознания парнем. Боль. «Держи его!» — раздался голос Тук. На ноги и руки Руса тут же навалились, а экзекуция продолжилась. — Видел бы тебя, Роуль, он бы тебе так по шее надавал! — раздался голос девушки. — И не дергайся, мне еще кишки твои мыть! Рус дышал сквозь сжатые зубы, а девушка занималась тем, что споласкивала руки разведенным зельем собственного приготовления. — Навалитесь на него! Ну, последний заход! Снова адская боль, и тело парня выгибает дугой. Он прекрасно чувствует, как внутрь живота проникает ее рука. Она раздвигает внутренности, за ней приходит жгучая жидкость, которая наполняет живот. Внутри все горит огнем, а парень окончательно теряет сознание. «Сколько я тут лежу?» – спросил Ру, сглядя на потолок из необрезанной доски мы здесь неделю стоим пожала плечами тук что с что там произошло я помню что ты ты залезала в мое брюхо да пришлось мы добрались до тебя только к ночи ты болото вскипятил так что ноги жгло я поначалу не увидела но та тварь она тебе все же кишку задела грязь из нее в брюхо утекла вот как — сморщился парень. — Ты меня с зельями? — Больше нитками из паутины, чем зельями, но и без них не обошлось. — пожала плечами девушка. — Я... Спасибо тебе. — смутился парень, понимая, что, несмотря на учебу у Жулье, он и в подметке не годится тук. — Что там произошло? Почему ты не увидел эту тварь? Это было что-то из проявления стихии. Я не знаю точно, но это что-то, что-то вроде Роуля, только из стихии воды. Те узлы, что дал учитель, они не показывали. Все сплошь было залито силой воды, и все. Я думал, там какой-то источник силы, а оказалось... В этот момент дверь в дом с грохотом влетела в печь от мощнейшего удара ногой. На пороге оказался Роуль в боевой форме. здра он не в духе», — тихо произнесла девушка и отстранилась. Упырь вонзил два пальца в лавку, стоявшую у стены, и молча подтащил ее к постели. Усевшись на нее и закинув ногу на ногу, он уставился на ученика. «Ну давай, расскажи мне отличную историю, как ты обосрался!» — произнес он и нетерпеливо принялся покачивать ногой. — Ну? — Зачем? Я ведь обосрался. — Ну я ведь должен знать предел твоей тупости! — вскинул брови упырь. — Это надо же было вляпаться в такое дерьмо! — Я проверял впереди на несколько километров вашим плетением, — начал оправдываться парень. Оно показывало сплошное поле из магии воды. Я думал, там источник силы, и... «Ты думал, что там природный выход воды, знал, что там маг воды, и все равно поперся туда, правильно я понимаю?» Уточнил упырь и заскрипел зубами. «Я рассчитывал на неожиданную атаку, и вообще сначала хотел понять, что они забыли в болотах». «Ты поперся в болото, в место, где силы воды было больше, чем дерьма в твоей голове, в надежде, что тебя и твою стихию никто не заметит, правильно?» «Правильно», <правильно> — вздохнул Рус, поняв, какую чушь спорол с этим заданием. «Хорошо», — выдохнул Роуль. «Предел твоей тупости мы нашли. А теперь расскажи мне, зачем ты использовал руны на крови, когда у тебя было в вспорото брюха «Я не знал, где противник. Я видел кочки, но не понимал, что они такое». «И ауру страха ты тоже не почувствовал?» «Почувствовал, но...» «То есть, что такое баньши, ты тоже не знаешь?» «Нет», — смутился парень. «Только из сказок, да и те...» «Тааааак...» — протянул учитель и поднялся на ноги. «Уровень твоей безграмотности мы тоже определили. Теперь последний вопрос. Ты ведь видел, что тот проводник не тот, за кого себя выдает?» «Да, но что мне было делать?» «Ну, поджечь его, влепить ему посохом по голове...» «Может, хотя бы прикоснуться, чтобы понять, что он холодный!» Развел руками Роуль и показал ученику три пальца. «Ученик, ты обосрался третий раз! Ты должен был сдохнуть там на болоте, и если бы не эта женщина, ты бы там и остался!» Роуль умолк и медленно втянул носом в воздух. Сделав несколько кругов и глубоко дыша, он успокоился и сел на скамейку. «Так...» Надо было тебя хотя бы лет пять нормально обучать. Тогда ты хотя бы не лез, как идиот, в ловушку, чтобы посмотреть вдруг не заметят. Но чего нет, того нет. Роуль взглянул на рану и приподнял повязку. А, еще и гноится. Ты использовал плетение самолечения, которое я тебе показывал? Я недавно очнулся и еще не... «И еще не понял, что у тебя рана на животе гноится!» — кивнул упырь. «Еще одна поправка в пределе твоей тупости!» Роуль поднялся и уже более спокойно произнес. «Придется учить тебя на ходу. Теперь каждую ночь мы будем с тобой готовиться, а то ты так вконец оборзеешь, споткнешься и разобьешь голову о камень у дороги!» «А как же сон?» попытался возразить парень. «Выспишься, когда тебе открутит голову какой-нибудь воздушник!» буркнул Роуль и вышел из дома. «Выходит, что там не маг имперский был, а тварь, сила измененная!» произнес Котган и кивнул в сторону дома, где лежал Рус. «Он ее вскипятил, но и сам, как видно, подставился!» «То тупырь сильно недоволен был», — подал голос наемник. «Кто он такой?» «Учитель его. По крайней мере, тук так сказала», — ответил старший наемник. Большая часть отряда сидела за столом. Небольшой артефактный светляк освещал избу, позволяя тем, кому не спится, немного посовещаться без лишних ушей. «Недоволен был, что наш огневик так подставился», — Должен был предусмотреть или вообще не лезть, — пояснил Котган. но я не за это разговор завел. Тут старший наемников взглянул на дьякона. — Мы с тобой в бою еще не были, за это сказать не могу. Но то, что ты кузнец справный, это все знают. Поэтому я тебе место рядового предлагаю до первого боя. Как на мечах сойдемся, там и решим. Может, за мастера тебя держать будем. «А может, ты сам решишь, что не твое это. Что думаешь?» «Согласен», — кивнул дьякон. «Да и выбор у меня небольшой». «С этим порешали», — кивнул старший. «Теперь давайте думай что с магом нашим делать. Молодой он, и, как я понял с криков из той избы, не шибко опытный». «Говоришь так, словно мы что-то сделать сможем». — хмыкнул наемник с черной густой бородой. — Что мы его, отговаривать будем от заказов или еще чего? — Не сможем, да и если упрется он, хрен мы чего сделаем, — кивнул Котган. — Но если стук поговорить, то помочь кое-чем сможем. — Это чем же? — Зелью у нее взять магических, чтобы он от истощения не валялся. «Может, целебных зелий каких минимально еще набрать каждому, чтобы, если что, могли в него влить?» «Это ктук надо!» «А чего ее не позвали?» — спросил дьякон. «Постель пироманту греет», — коротко пояснил старший. «Хорошо бы еще артефактов каких заиметь, чтобы защиту хоть какую-никакую от магов иметь. Так бы и прикрыли бы в случае чего». «Ага, каждому по артефакту, больно жирно думаешь», — заметил бородатый наемник. «Не у каждого отряда защитный амулет имеется, а ты губу раскатал». «Рус этот в рунах разбирается», — вмешался дьякон. «Посох он сам делал. Рун немного, да и крупные они». Я видал артефакты гномьей посложнее, но элементарные азы он знает. Не с бумажки руны перечерчивал. Значит, владеет он руной гномьей. А если владеет, то и артефактов сделать сможет. Наемники переглянулись. Если он артефакты защитные нам изготовит, жирно будет. Ой, жирно. Озвучил вслух общую мысль наемник. «Надо с ним разговаривать, а там видно будет», — вздохнул Котган. «Сначала стук поговорим, а потом уж с самим Русом. Артефакты — это вещь такая, на дороге не валяются». «Ты можешь нормально рассказать, что произошло?» Недовольно проворчал Хойса. «Хойса». Чёрту пришлось бежать за упырём, чтобы поспевать. Они шли вместе через поле по едва заметной тропинке. Сидела баньше себе на болоте. стало тяжко, народ к ней не холодит, а жрать охота. Местные все её заверстучуют. Вот она и пошла искать себе еду на сторону. «Магам прикинулась и в отряд пристроилась. В отряде ее за сумасшедшего мага считали и терпели, а эта тварь резала людей направо и налево, отъедалась с голоду». Начал рассказ по новой упырь. «Тварь отъелась, а еда не кончается. Она тут пожрала, там пожрала. В итоге закончилось тем, что ее в город не пустили. Отряд ее удержал, а там же еды полно». Вот она и решила отряд свой съесть и на болоте про запас оставить. А при тут наш Рус? При том, что на этого якобы мага выдал заказ кузнец, который с ним же и пошел. Очень кузнец обиделся, что у него бабу и дочку эта тварь сожрала. Так, а Рус? А наш тупенький ученик поперся за этой тварью в болото. Решил, что поиск магии ему забивает источник силы и поперся туда, чтобы мага подкараулить. «Погоди, но ведь баньша определяется элементарно. Один узел и еще пара графиков». «Вот только он про Банше знает только то, что в сказках слышал. Там ее призраком девки молодой описывают». м хмыкнул черт. «Так мало того, что он туда сунулся, так еще от иллюзии призрачный клинок в живот получил, а после решил не мелочиться и руны на крови использовал». Когда ты говорил, что он туп, я относился к твоим словам со скепсисом. Но сейчас... Нет, все же он тут ни при чем. Он многого не знает и действует по наитию. Ты ведь тоже частенько порол такие ошибки, что... Я в логово тварей не сувался. Ты воровал слезы Изиды из храма непорочного причастия. Это другое. Тебя могли прибить только за то, что ты к ним прикоснулся, а ты их воровал. Напомнил Хойса. И ты прекрасно знал куда лез, а парень попал по неопытности и незнанию ты сравниваешь незапоставимые вещи да он не знал а ты знал и один черт лес ты хотя бы помнишь какие у тебя потом были проблемы хм, помню буркнул роуль но это не меняет факта того что он накосячил и косячить это нормально ошибаться это хорошо ты знаешь чего делать нельзя «Но ведь он допустил одну и ту же ошибку уже два раза!» «Не одну и ту же. Просто он не знал, какую власть имеет маг рядом со своей точкой выхода стихии. Ты ему об этом рассказывал?» «Нет, но... ладно...» Немного помолчав, произнес упыть. «Хорошо, допустим, ты прав. Но я все равно считаю его ошибки глупыми!» «Он не недоучка, Роуль!» Он как слепой котенок, у которого есть когти и зубы, но он начинает кусать и царапать злого пса. Он понятия не имеет, что это пес, и его сейчас порвут на части. «Я понял, хватит! Мне еще нотации от тебя не хватало!» Упырь подошел к дереву и взглянул на макушку. Там виднелось птичье гнездо, в которое он и полез. «Роуль, зачем мы собираем яйца?» Спросил черт, глядя на упыря разоряющего гнездо. «Я хочу эклеров!» — произнес тот, когда спустился. «Я устал ждать, пока до него дойдешь, что у него в телеге лежит сахар!» «Может, он специально не печет, чтобы тебя выбесить?» «Вот и я так думаю! Теперь я буду печь сам!» Черт посмотрел на друга с опаской и уточнил. «Ты уверен? В прошлый раз мы знатно траванули с твоей стрепней!» «Вот не надо! Это было лет семьдесят назад, и я наблюдал за тем, как он делает. У меня все получится!» «Ой, что-то я сомневаюсь», — осторожно произнес черт. «Может, найдем где-нибудь кондитера или...» «Хойса, посмотри на меня! Я хоть раз тебя подводил или не доводил дело до конца? Я хоть раз тебя подводил?» «Да где-то раз двадцать за последние двести лет».